Глава т р и н а д ц а т а о п я т ь ты где-то бродишь», — встретил меня упреками о л о в д а в н о ли тебя запирали на ключ? Или хочешь, чтобы некто посадил нас под колпак? А мы разве не под колпаком? В любую секунду сюда могут заявиться саблезубы и расправиться с нами». «Да с нами и Асха отлично расправится». Похоже, они снова не поладили, но Асхи нигде не было видно. «А где она?» Не знаю, куда-то пошла. Может, к шефу своему на доклад. Вы что, поссорились? С чего ты взял? Она просто забрала таблички и записи, а я даже не успел расшифровать до конца. Но ее мало интересовало. Она просто вырвала их у меня и ушла. Что ты сказал? Я сказал, она забрала материалы. Я бросился в свою комнату. Мои бумаги тоже исчезли, так же, как и тетрадь Чарльза. И у меня тоже все забрала. Что ты думаешь? н а в е р н о наша миссия окончена. Только не пойму, почему результат еще не получили». В голосе Олафа послышалась растерянность. Я взял телефон и вышел на балкон, набрал Долсвета. «Слушаю. Долсвет, как дела?» «Все так же. К тебе не наведывались?» «Нет. Пока что». «Кто еще знает о том, что результат неутешительный?» — Лаборантки, но я им велел держать язык за зубами. — Ага, что они и сделали. Собирай вещи и срочно уезжай. Похоже, скоро наступит развязка. — Ты уверен? — Уверен. — Может, в полицию сообщить? — Я сам сообщу. А ты уезжай, полиция может и не уследить за ними. — Хорошо. Прощай, Генри. — Удачи. Я вернулся в комнату и показал Олафу, что нам надо выйти. Дождь не переставал. Взяв зонты, мы вышли на улицу и пошли прогулочным шагом вниз по освещенной аллее. Свет фонарей красиво падал на мокрые зеленые листья, среди которых местами ярко выделялись желтые. Что ты хотел сказать? о л о в Асха действительно забрала материалы, потому что наша миссия окончена. Результаты уже получены, суперчеловека не вышло, Чарльз был прав. Не понял, кто получил результат? д о л с в е т Он использовал установку по ускорению роста, которую взял в институте животноводства. И? Весь набор уродств. Не верю. Поверь, д да о скоро и сам убедишься. о л о в молчал потрясенный. Значит, некто уже знает? Я думаю, что да, иначе он бы не отозвал помощницу. А я сейчас ему позвоню. о л о в достал телефон. Не успел он набрать номер, как раздался звонок. Некто по своему обыкновению опередил нас. о л о в включил громкую связь. «Вы исполнили свою работу, но вы проиграли. Проиграли вдвойне. Поэтому прощайте». И некто отключился. Все произошло неожиданно быстро. Свет от приближающихся автомобилей ударил в глаза. Один из них я уже видел. Это был Джарвель Мохана Дугера. Нас ехали убивать. Мы с о л о ф о м одновременно дернули друг друга, я его в сторону легенды, которую оставил на одной стороне улицы, а он меня к ООЗу, который стоял на другой стороне. Но до ООЗа было ближе. Через несколько секунд мы были внутри и заблокировали двери. о л о ф от волнения не мог завести машину. Наконец мотор заработал, и автомобиль, несколько раз дернувшись, помчался вдоль по улице. Саблезубые погнались следом. — Я знаю, что делать, — сказал о л о ф решительно. «Что?» «Мы едем к Скейпи». И он нажал на газ и полетел на отчаянной скорости по мокрой дороге. Преследователи понемногу отстали. Все-таки у о з был спортивный автомобиль, и на трассе не было ему равных. Я набрал номер х е н д и к и п е р а «Слушаю, Генри, вы где?» «Мы едем к Скейпи», — ответил я. «Не отвлекайся». Это я сказал Олафу, который, услышав разговор, повернулся ко мне. — Ну, наконец-то, а то мы уже заскучали. Шарки и Грегис там тоже неподалеку ожидают. — За нами гонятся саблезубые, развязка близко. Некто послал их убрать нас. — Так. В голосе х е н д и послышались азартные нотки. — Держитесь, я сейчас еще людей подошлю. Наконец-то мы их прихлопнем. Увидимся. Он отключился. У меня на душе полегчало. Все-таки с Хэнди я чувствовал себя более спокойно. «Ты с кем это разговаривал?» «С хэнди-кипером», — ответил я. о л о в только хмыкнул. Вопросов он никаких не задавал, и я почувствовал, что мы с ним снова близки, как в лучшие годы нашей дружбы. Машина подъехала к знакомому дому. Я остался в машине, а Олаф бросился к двери. На счастье, Скепи появился быстро и сразу открыл. Он, наверное, еще не знал, что мы вне й игры». о л о в что-то сказал ему, и Скепи, заперев дверь, мелкой рысцой побежал к машине. Увидев меня, он вздрогнул и тихо забился в уголок на заднем сидении. Не представляю, отчего он меня опасался. Мы подъехали к летному полю, к ангару, который был заперт, и вокруг никого. Скепи занервничал, задергался. Он заподозрил, что о л о в обманывает, потому что если бы хозяин действительно хотел кого-то срочно видеть, то все уже были бы наготове. Он беспомощно оглядывался в поисках Саблезубова, который должен был уже подготовить самолет, если все действительно так срочно. Мы с о л о ф о м делали вид, что так же сильно удивлены тем, что никто нас не встретил. «Давай, открывай ангар», — сказал о л а в трясущемуся от страха скепи, чьи маленькие глазки попеременно мигали и зажмуривались. «У меня нет ключа, он у механика». «Тогда мы сами откроем». о л о в протянул клешню и, свернув дужку замка, отбросил ее в сторону. — Ну, — обратился он к пилоту, — что дальше надо делать? — Я никуда не поеду, — завизжал Скепи. — Хозяин убьет меня. — Не убьет, он нас ждет. Может быть, с твоим механиком что-то случилось, но если мы не прилетим, тебе достанется как кофину. Вот я сейчас позвоню шефу, дам тебе трубку, а ты объяснишь, что не хочешь лететь. Неожиданно спокойно сказал о л о в доставая телефон из кармана. — Нет, нет, нет, нет! — замахал щупальцами Скепи. — Выводите самолет. Я объясню, что надо делать. Под его руководством мы выкатили самолет, и тут началось. Скепи бегал вокруг самолета и проверял какие-то детали, щупал, нюхал, дергал. Он возился, как будто собирался лететь на Луну, пока о л о в не рявкнул на него. Мы все время поглядывали в сторону дороги. Если преследователям придет в голову, куда мы направились, то их можно ждать с минуты на минуту». Наконец винт закрутился, и о л о в забравшись в кабину, захлопнул дверь. Винт вертелся, но Скепи й не спешил. Он выжидал, пока что-то там прогреется. В эту минуту на дороге показались автомобили. Они еще были далеко, но только что вынырнувшие из-за холма пятнышки фар быстро приближались. «Давай, Скепи, й давай! Полетели, наконец!» «Ну что ты тянешь время?» я н Олаф, это самолет хозяина. Если с ним что-то случится, мне не сносить головы». «Ничего не случится. Ты же тысячу раз летал. Вперед!» «Да, да. Еще минуточку». «Какую минуточку?» — взревел о л о в щелкнув перед розовым мокрым носом скепи страшной клешней. Пилот отшатнулся, и самолет начал свое движение. «Мы уже были в небе, когда машины саблезубых подъехали к ангару. Самолет набрал высоту и полетел в темном, забитом облаками пространстве. Я подумал о том, что вскоре вслед за ним появится еще один самолет, а может быть два, в которых будут х е н д и Шарки и Грегис и ребята из полиции, чтобы схватить банду Некто и остановить счет преступлений. Я понимал, что о л о в хочет убить Некто, но как он собирался это сделать? Если Некто одной рукой задушил Дональда, расплющил Хокона и разорвал неведомого мне Кофена... то Олаф он может просто размазать по стене, и того никакие клешни не спасут. Правда, о л о в говорил, что знает какой-то секрет. В любом случае, мне придется идти с ним, раз он мой друг. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, Хэнди с ребятами подоспеют вовремя. Самолет вдруг накренился на одно крыло. Скейпи стал поворачивать. «Эй, ты куда поворачиваешь?» — спросил Олаф. «За нами летит чужой самолет. Мне запрещено приводить за собой хвост». поэтому я меняю направление. Сейчас я от него оторвусь. Вы пристегнуты?» Я ткнул Олафа в бок. «Никуда не сворачивай, лети прямо к хозяину!» — угрожающе сказал он пилоту. «Нет, я сейчас быстро оторвусь, как делал много раз, и сразу вернусь на прежний курс», — отвечал Скепи, переключая какие-то кнопки. «Мне совсем не светило остаться один на один с некто и всеми его прислужниками». «Если полиция потеряет нас, то операция, которую так долго готовили, окончится провалом, и счет некто пополнится еще двумя трупами». «Я что сказал? Никаких маневров!» Но Скепи уперся. Он так боялся некто, что даже готов был пострадать от о л о ф а Вот что делает страх. Он упрямо разворачивал самолет, а затем резко пошел на снижение. Не знаю, как он заметил преследование, сколько раз я не смотрел, ничего в небе не видел. Сердце подпрыгнуло к горлу и остановилось. Самолет продолжал снижаться, недалеко от земли развернулся и, набрав высоту, полетел в с а м ы й гуще облаков. Что видел и как ориентировался Скепи, для меня было загадкой. Через некоторое время, решив, что погоня оторвалась, он снова вышел напрямую и, довольный собой, замурлыкал что-то под нос. Вскоре внизу показалось поле, на которое мы так же мягко, как в прошлый раз сели. Нас и здесь никто не встретил. Скепи укоризненно посмотрел на Олафа и остался в самолете. Он не знал, стоит ли ему отправляться назад или ждать нас здесь. Некто ему не звонил, а сам он звонить побоялся. Тем более, если вдруг окажется, что мы обманули его, то гнев хозяина был неизбежен. «Оставайся здесь, жди нас», — сказал Олаф. Может быть, стоило его отправить назад или взять с собой? — спросил я. А вдруг нам придется уносить ноги? н е т о уж пусть ждет. Разве ты не собрался погибнуть здесь как герой, заодно принеся меня в жертву местным злодеям? Не волнуйся, без некто, а н не и никто. о л о в засмеялся первый раз за долгое время. Настрой у него был довольно серьезный, а я все смотрел в небо и прислушивался, не летит ли Хэнди со своей командой. Но пока никого видно не было. Мы с Олафом направились по темному мокрому полю к чернеющему лесу. Меня даже передернуло, когда я представил, что в кустах сидят монстры типа Дональда или Хокона, скрытые в темноте, готовые наброситься на нас каждую секунду. Но, похоже, даже им было неохота мочить свои шкуры, и только ветер завывал в высоких кронах деревьев. У Олафа всегда было отличное ночное зрение, и он ни разу не сбился с затейливо закрученной тропинки. Я не отставал ни на шаг, в полной уверенности, что саблезубые уже сообщили хозяину про то, как мы захватили скепи и самолет и полетели в неизвестном направлении. С мокрых деревьев при каждом порыве ветра холодным градом падали крупные капли. Некоторые попадали прямо за шиворот, заставляя ежиться. И я не сомневался, что некто уже ожидает нас здесь. Насколько я понимал этого человека, он не будет убивать нас внезапно. Ему интересно будет, как мы станем извиваться у его гусеницы и просить пощады, прежде чем погибнем. Иначе какое уж тут удовольствие. Он наверняка уже замыслил для нас какие-нибудь бесчеловечные пытки. От такой мысли у меня по спине пробежали мурашки. А бедная Лиза сидела тут с этим чудовищем в одном доме, и из-за него у меня теперь вся жизнь наперекосяк. Я пытался разозлить себя как следует, чтобы не дрогнуть, когда на меня уставятся его страшные панцирные глаза. — о л о в а ты точно знаешь способ, как убить некто? — Да, я знаю способ. — Расскажи, вдруг у тебя не получится? — Получится, я долго тренировался, — отрезал о л о в не желая делиться секретом. Мне оставалось лишь ждать развязки. Чертов лес никак не кончался, я весь промок и продрог. о л о в уже все было нипочем. Он не повел меня к лестнице, где я бывал раньше, а пошел влево, я за ним. Здесь все было освещено, и красивые фонари заливали светом покрытую красным мелким гравием дорожку, ровно подстриженную траву и белые цветы, на острых лепестках которых бриллиантами сияли капли д о ж д я С трудом верилось, что в этом райском уголке жил такой страшный человек. о л о в привел меня к заднему крылу дома. Здесь не горел свет в окнах, и к плотно закрытым дверям даже не было подъезда. Подойдя к окну, он деловито подцепил его край своей клешней, и окно открылось. о л о в влез первым. В комнате он быстро нашел железяку, отломав ее от старинного шкафа, и с ловкостью открыл двери, ведущие в коридор. Я как тень следовал за ним, ни о чем не спрашивая. Мы оба понимали, чтобы спасти жизни, нам надо остановить некто, а у Олафа к нему был особый счет. Коридор окончился большой резной дверью, на которой я снова увидел переплетенные знаки Солара. Дверь была не заперта, толкнув ее створки, мы вошли в просторный зал, воистину по-царски украшенный. Свет с улицы упал на большое изображение а м а н а написанное в средние века, когда художники владели секретами живого взгляда. Я невольно залюбовался картиной, не в силах оторвать взгляд от теплого света, идущего из глаз Аамана. Он показался мне таким знакомым. Впрочем, ничего удивительного. Все священнические маски были сделаны по подобию этого изображения. — Ну что ты там застрял? — зашипел на меня о л о в Да тут картина такая, — сказал я. — Нашел время. Мы подошли к противоположной двери и услышали шум приближающихся шагов и голосов. Большая хрустальная люстра ярко вспыхнула, заставив нас зажмуриться. Двери распахнулись, и в зал ворвались около десятка человек. «Вот они!» — заревели они на разные голоса. Ни Дональда, ни Хокона среди них я не заметил, хотя в той или иной степени все они были подобного типа. Некоторые из слуг некто тоже ходили на четырех конечностях, придавленные к земле матушкой природой. «Вот мы!» — дерзко сказал Олаф. «И что теперь?» Монстры не нашлись, что ответить, и повернули головы в сторону коридора, откуда на своих гусеницах мягко катился некто. И опять я почувствовал холод, исходящий от этого существа, назвать которого человеком у меня не поворачивался язык. Он быстро въехал в комнату и остановился в метре от о л о ф а Я дрогнул, представив, как он сейчас протянет свою страшную руку и прижмет о л о ф а к полу, как Дональда. Та ужасная картина ясно встала перед моим взором, я невольно сжал кулаки. — Здравствуй, о л о в и ты, Генри, чем обязан визиту? — Как всегда, безо всякого выражения, — сказал некто. Монстры выжидательно смотрели на хозяина, готовые кинуться на нас по первому движению его руки. — Я пришел убить тебя, — сказал о л о в Волосы у меня встали дыбом от такой безрассудной смелости моего друга. Не могу сказать, что я трус, но в подобных ситуациях никогда не бывал, и приятного было мало. При этих словах слуги некто все как один присели и съежились, ожидая бури. Но ее не последовало. Некто быстро проехался туда-сюда в метре от нас, обдав порывом ветра, и, подъехав к роскошному креслу, уселся в него, переплетя свои многосуставные руки. «Звучит занятно». Его панцирные глаза глядели, не мигая. — И как ты собрался это сделать? Застрелить меня? Но моя броня выдерживает любой выстрел. Сразиться на кулаках? Ну что ж, можно повеселиться несколько секунд. Честно говоря, удивлен, что вы не захотели сбежать. Тем более самолет и пилот были в вашем распоряжении. о л о в оглянулся и, увидев стул с гнутыми золочеными ножками, подтащил его и уселся. Похоже, ему было уже все равно. ошалевшие от его непередаваемой наглости, монстры сгрудились вокруг своего хозяина и злобно сверлили Олафа красными глазами. «Мы и не собирались сбегать, потому что у нас был другой план». «Да, я велел вас убить, а вы решили вместо этого убить меня». При этих словах некто слегка пошевелился, и все отшатнулись. «Вот именно, я знаю, как это сделать». В зале возник шум, В дверь ввалились еще несколько уродливых существ. Все взволнованно переговаривались, потихоньку обсуждая невиданное дело. Они не понимали, отчего хозяин не спешит убить дерзкого Олафа. С ними-то у него всегда разговор был короткий. «Заткнитесь», — сказал некто слугам, и все моментально умолкли. «Начинаю, Олаф. Что мне надо сделать, чтобы ты меня убил? Встать? Может быть, лечь?» «Меня еще никто никогда не убивал, и это мне интересно!» Тут он издал свой металлический смех, и монстры, радостно подхватив его, заржали во всю мощь своих глоток. Некто стукнул кулаком по стоящему рядом столу, и все сразу замолкли. «Ну, я слушаю тебя, Аллаф!» В его голосе послышалась угроза. Игра вступала в терминальную фазу. «Ты — ничтожество!» — внезапно сказал мой друг. Ты вообще не должен был родиться. Твоя мать вышвырнула тебя, как ненужный хлам, в мусорный ящик. Наступила гробовая тишина. Странно, но некто тоже молчал. Он как будто застыл. Моя голова была пуста. Я чувствовал себя, как в страшном сне. Олаф продолжал. На самом деле ты боишься своих слуг. Боишься, что они узнают, что ты слаб, поэтому прикрываешься жестокостью. Твое место на той самой мусорной куче, где когда-то твоя мать бросила тебя, потому что ты никому не нужен, тебя никто не любит и не боится. Ты думаешь, что об этом никто не знает. На самом деле все знают и смеются у тебя за спиной, потому что ты хуже червя, последнего слизняка, размазанного по земле. Он говорил это с презрением, а некто молчал. И тут я увидел нечто странное. Некто начал раздуваться на глазах. Его серый панцирь стал расходиться в стороны, обнажая красную плоть. Руки судорожно вцепились в ручки кресла. Ошеломленные слуги, вытаращив глаза, смотрели на эту картину, отползая на всякий случай подальше. «Ты самый ничтожный человек на земле. Из самого рождения до самой смерти никто не будет любить тебя. Даже всех тех, кого ты подчиняешь, кто-то любит, но только не тебя». и никому не нужен. Ты хуже огрызка, выброшенного на помойку. И все будут только рады, когда ты умрешь. Мы придем плюнуть на твою могилу». Морально добивал расползающегося на глазах хозяина дома о л о в Некто страшно трясло, и вдруг на его груди панцирь лопнул и обнажилось бешено бьющееся сердце. о л о в встал и медленно подошел к нему. Оглядел прижавшихся к стене уродов, отвесивших от ужаса клыкастые челюсти, и протянул клешню к груди беспомощного врага. Я не знал, что думать. о л а в привел еще одно великолепное и яркое доказательство моей теории. Теперь я смогу все с ним обсудить, и он поможет мне довести до ума и научно оформить мою идею. Восторг ученого, только что увидевшего подтверждение правильности своего пути... Сменился ужасом присутствия при казни живого существа, пусть и конченого н мерзавца. Я подумал, что, может быть, стоит остановить о л о ф а потому что теперь он сам становился убийцей. На это есть полиция и суд, которые имеют полномочия судить и наказывать. Но потом, оглядев присутствующих, понял, что, о с т а н о в и я о л о ф а некто может прийти в себя и натравить на нас своих слуг. Поэтому промолчал. «Это тебе за Берту!» — сказал о л о в резко выкидывая вперед клешню, чтобы вырвать сердце врага. И тут от дверей стрелой метнулась невесть, откуда взявшаяся Асха, и отбросила его к стене. — Ты все лжешь! — раздался шипящий голос. — Я его люблю! И она вонзила свои зубы в Олафа. В эту секунду, как по команде, все находящиеся бросились на нас с Олафом. Чьи-то когти раздирали мою спину, и прямо перед глазами з а л я з г а л о длинными клыками чья-то зловонная пасть, в которую я засунул чужую руку, как раздушившую меня сзади. Раздался визг, и я сам не понял, как оказался на полу, и кто-то с размаху навалился сверху, а остальные пытались бить меня ногами, но, к счастью, больше досталось моему врагу. Стоял непередаваемый шум. Монстры в пылу битвы стали цеплять друг друга, и началась всеобщая драка. Я не видел Олафа. Он исчез под шевелящейся грудой тел. «Всем стоять! Руки вверх! Полиция!» — раздался голос х е н д и к и п е р а Но агрессивные монстры впали в раш и не могли остановиться. Воспользовавшись моментом, я оказался сверху на моем противнике и стал с наслаждением дубасить кулаками в противную свинячью морду врага, не замечая, как ободрал кожу о шипы, защищающие его крохотные мутные глазки. Я даже пожалел, что у меня нет клешней, как у Олафа, чтобы вскрыть его тупую башку, как консервную банку, или кулаков, как у Томаса Борса, чтобы превратить ее в лепешку. Раздалась стрельба в потолок, люстра рухнула вниз, свет погас, и, наконец, все остановились. «Всем оставаться на местах!» Я увидел Шарки и Грегиса, которые, заметив меня в падающем из коридора с в е т е бросились в мою сторону. Схватив под руки, они потащили меня из зала. Я видел полицейских, вбегавших в коридор и направлявшихся в зал, в котором зажгли боковые лампы. Из зала стали по одному выводить монстров с расквашенными физиономиями. Некоторые из них были с и л ь н ы искромсаны. Наверное, Олаф постарался. — Где о л о в Что с ним? — спросил я Шарке, останавливающую кровь, льющуюся из моей разодранной спины. — Не знаю, сейчас посмотрю. Она оставила меня, но вскоре вернулась. — Генри, подойди к нему, он зовет. Взволнованный, я кинулся в зал и был уверен, что с Олафом все хорошо, и он мог постоять за себя. Но я ошибся. — Генри, — с трудом проговорил мой друг. Шея и лицо его опухли, из обычно сухих глаз лились обильные слезы. «Да, о л о в я здесь, дружище. Я слушаю тебя. Что с тобой? Ты ранен?» «Асха! Скажи, откуда ты узнал про некто?» Доктор из медицинского центра, осматривавший его, ничего не понимал, пока я не сказал, что о л о в отравлен змеиным ядом. Доктор покачал головой, развел руками. Кто бы мог такое предположить? — Олаф, я с тобой, и ничего не бойся. Но как ты узнал, что некто такой чувствительный? Откуда ты узнал, что его парализуют такие слова? — Берта, Берта" — просипел Олаф. — Она узнала? Случайно? Олаф прикрыл глаза, потом открыл их. — Некто. — А я не знаю, что с ним, — сказал я, оглядываясь по сторонам. — Наверное, его уже увели полицейские. Ты не волнуйся, его накажут по всей строгости закона. «Извините, нам нужно госпитализировать вашего друга. У него больше шансов в центре». Я встал и провожал носилки Олафа до самого вертолета. На поле я заметил еще три вертолета и два самолета, но самолета с Кепи нигде не было видно. о х е н д и обратился я к начальнику полиции, — «а хозяина дома вы куда дели?» «Всех, кто был в доме, мы забрали, не волнуйся». Настроение у х е н д и было отличное. Вертолеты стали взлетать с поля, исчезая в низкостельщемся тумане. «А вон там самолет стоял маленький. Он куда делся?» х е н д и оглянулся. «Какой самолет?» «Тот, за которым вы сюда прилетели. У меня родилось смутное подозрение». «А черт его знает. Наверное, дальше в поле стоит. Из-за тумана ничего не видно. Шарки, Грегис!» «А ну, смотайтесь на тот конец поля. Поглядите, там ли этот самолет с маячком, за которым мы сюда летели?» «Есть!» Мы остались ждать на месте, я чувствовал, как кровь промочила повязку на спине и лилась в мои брюки. «Сэр, самолета нигде нет!» — отрапортовали вернувшиеся офицеры. «Улетел? Когда?» «Ничего, Генри, не беспокойся. На самолете мы поставили маячок. С пульта за ним проследят», — сказал мне начальник полиции. А теперь в медицинский центр и отдыхать.